Ну, велик наш Бог, чьё око не дремлет и неусыпно следит, Как бы бедняки не перестали мучиться на белом свете. И выдалось у нас лето, ай-яй-яй-яй-яй. Понаяхли к нам в бой из Одессы, из Ростова, Из Екатеринослава, из Могилёва, из Кишинёва Тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков. Видать, Коснетуция — это самое там еще свирепее, чем у нас в Ягупце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки. Вы, пожалуй, спросите, чего они бегут к нам? На это есть один ответ. Наши. Чего бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось. Чуть только заговорят о погромах. Евреи начинают метаться из одного города в другой, как в Писании сказано, и ехали и отдыхали, отдыхали и снова ехали, что означает вы к нам, а мы к вам. Между тем, Бойберег, можете себе представить, превратился в большой город, полно народу, женщин и детей, а дети любят покушать. Им молоко да масло подавай. А где взять молочное, как не у Тевьи? Короче говоря, Тевьи вошел в моду со всех сторон. Тевьи, Тевьи, рэп Тевьи, пожалуйста, сюда. Рэп теви зайдите ко мне. Шутка ли? Когда Бог захочет. Однажды случилось такое дело, было это накануне Пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к одной из моих покупательниц к молодой богатой вдове из Екатеринослава. Поселилась она в бойбереке на лето с сыном Арончиком и, сами понимаете, первым делом познакомилась со мной. «Мне, — говорит она, — вдова, то есть, — вас рекомендовали. У вас, — говорят, — самые лучшие молочные продукты. Еще бы, — отвечаю, — недаром царь Соломон сказал, что Доброе имя гремит по свету Аки Трубный Глаз. А если хотите, говорю. Могу вам рассказать, как толкует это место Медраж. Но она вдова, то есть, перебивает меня и говорит, что она вдова и в таких вещах мало сведущая. Не знает, мол, чем это едят. Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный. Ну... Пойди поговори с женщиной.